Но я прекрасно знаю окрестности. Там чудесные дороги и тропинки для прогулок. Она произнесла это с наивным намеком, и ее выразительное умное лицо засветилось. Тогда дело другое, — с улыбкой сказал он. Но пока что... А пока что вам придется подождать. Вы видите, какое положение? И она кивком указала на соседнюю комнату, где лежала с легкой головной болью миссис Ченнинг. «Мама не слишком часто оставляет меня одну».